Глава первая. Галя взглянула на часы. Без четверти семь. Еще ровно пять минут, и пора бежать. Сначала за дочерью в Центр развития детей и подростков. Затем на маникюр. Ну а после, обещанная встреча в ресторане. Вернуться должна к одиннадцати. Дочь без нее не ложится. Опять будет плакать и стены царапать ногтями. Обои срывая. Только недавно поклеили новые, и опять та же история. Бабушка вся на нервах. Говорит, к врачу ее надо отвести Но Галя против. ребенок нормальный, только скучает немного. Маму видит совсем редко. Утром в школу, после занятий продленка затем домой на обед и опять занятия до самого вечера. Потом уже Галя сама забирает. И что им на двоих остаётся? Всего-то пара часов. Да и то, если повезёт. Галя, человек занятой, дома её редко удаётся застать. Работа, работа, сплошная работа. То тут клиент, то там. Всем надо помочь, разъяснить, что почём. Пока управится, совсем из сил выбьется. Домой приезжает, когда совсем темно. Тут уж не до разговоров, тем более, Не до игр с ребёнком. «Ты разве не устала в школе?» Спрашивает Галя дочь. «Устала», — отвечает девочка. С матерью засыпает быстро. Положит головку ей на плечо, глазки закроет и моментально. А с бабушкой так не получается. Капризничать начинает, ругаться. Зовёт маму, говорит, что ни с кем другим спать не будет. «Ты бы, Галина, одну её спать приучала». Советует бабушка. Восемь лет, а до сих пор с тобой в общей постели. Была бы нужда какая, думает Галя. Так все равно же одна. Больше с собой положить некого. Замужем Галя не была ни разу. Ребенка вне брака прижила. Мужчина тот детей не хотел, потребовал сразу аборт сделать. Но Галя не согласилась. 31 год шел. О каком аборте может идти речь? А что, если в другой раз не получится? Одной свой век придется коротать. Мужчина, он сегодня есть, а завтра уже нет. А ребенок, это навсегда. Родная кровь. Поначалу тяжеловато приходилось. Бабушка с дедушкой уже в возрасте, Галя сама, поздний ребенок в семье. Оба пенсионеры. Пришлось им за внучкой ходить, пока Галя на двух-трех работах успевала. Вика родилась чуть раньше срока. Не доходило галя, как положено. Отцу помогала мешки с картошкой после сбора урожая в погреб затаскивать. Вот и помогла. Хорошо, скорая приехала быстро. А в роддоме сразу наказали, только искусственные роды. Никакой самодеятельности. Выписали ее через две недели. Благо, все разрешилось. И крошечная девочка, завернутая в одеяльце, Своим тонким голоском оповестила всех о своем появлении. Поначалу страшно было на руки брать. Дедушка, вообще, только спустя шесть месяцев к ней прикоснулся. Подержал немного, да и вернул в кроватку. А Галя смотрела на дочь и невольно слезы пускала. От умиления, не иначе. «Моя она!» — думала Галя. «Моя единственная, по-настоящему моя!» Недолго пробыла она подле дочери. Денег в семье не хватало. Работающих рук тоже. Галя вышла из декрета спустя полгода. Вернулась на прежнее место. Поначалу ей мало заказов оставляли. Думали, не справятся. Но когда Галя за месяц норму почти вдвое перевыполнила, руководство на нее по-другому стало смотреть. Ответственная, трудолюбивая, исполнительная. Такие как раз были нужны. И вскоре Галя дослужилась до отдельного кабинета и индивидуальных заказов. Доходы ее стали быстро расти, и вскоре Галю повысили до должности начальника отдела. Мало кто знал, что по вечерам она еще успевала полы мыть в небольшом офисе на другом конце города. Работа всего на пару часов, а зарплата – вполне себе. По выходным она в сети пропадала. Нет, отнюдь не желание развлечься, направила ее туда. Рефераты строчила, статьи по экономике. Даром, что ли, получала специальность в университете. Вот и выходило, что на семью времени почти не оставалось. Дочь видела рано утром перед уходом и поздно вечером по возвращении домой. А в выходные мама тоже работала, и мешать ей никак было нельзя. Грудное молоко пропало спустя всего месяц. Стоило Гале со своим несостоявшимся мужем встретиться и разговор завести об их общем ребёнке, как он тут же скандал затеял. «Мол, откуда мне знать, что ребёнок этот мой? Ты же святой не была». Галя, взбудораженная скоропостижными родами и последующим периодом адаптации, возмутилась его словами крайне. А домой вернувшись, почувствовала недомогание. Поднялась высокая температура, разболелось горло. Врачи сказали, вирус подхватила. Но она-то знала, что дело в другом. Горло не от вирусов болит. От слов, что комом теснятся внутри, так и не высказанные снаружи. Больше она этого человека не видела. Сожаление о том прошло быстрее, чем она могла предположить. Была ли то любовь, или, может, что другое, Галя так и не разобралась. Пожалуй, что нет. Любовь бы не прошла так скоро. Не ушла бы внезапно не оставив следа значит рано ей еще любить хотя оглядываясь на прожитые годы можно было бы сказать что уже поздно но много ли она успела повидать за это время сначала училась как и все потом работать пошла невелико простому человеку счастье отмерено знай себе живи и учись каждый день всему понемногу а коль учиться прекратишь это значит старость на порог пожаловала здравствуй матушка заждались тебя Гале о старости думать было некогда скоро 40 лет исполнится а она до сих пор незамужняя карьеру смогла сделать сумей теперь и поддержать работа требует от нее не только внимания но и верности хранить ее нужно бережно никому другому прикоснуться не позволяя вот галли научилась хранить Да так, что о себе самой почти совсем забывать стала. Пока мать, наконец, не обратилась к ней со словами, «Хоть бы ты замуж вышла, что ли?» «Годы, они ведь не на пользу тебе работают. С каждым новым, по морщинке прибавляется. А лет через пять совсем вид потеряешь. Кто тебя тогда возьмет? Так и останешься одиночкой. Мы-то ведь тоже не вечные. У меня дочь» отвечала Галя, в душе понимая, что есть правда в материнских словах. И не со зла она их произносит. Болеет за неё, за Галину, и счастье ей по-своему желает. Потому и решила она к советам матери своей прислушаться. А тут ещё и коллеги с работы рассказывали, что сейчас проще всего в сети познакомиться. Мол, люди все заняты по жизни, выходить им некуда, вот и приходится судьбу свою устраивать виртуальным способом. Галя тут же на одном из разрекламированных сайтов для знакомств зарегистрировалась, фотографию свою выложила, написала о себе несколько строк и стала ждать. Уже через пару часов стали поступать первые сообщения. Галя не предполагала, что станет пользоваться такой популярностью. Но когда первая эйфория прошла, туман рассеялся, она стала смотреть на эти знаки внимания иначе. Пишут все, кому не лень. Раз много пишут, значит, много времени. А раз много времени, значит, мало работают. Бездельники да лентяи, таков вердикт вынесла Галя. И вскоре аккаунт свой удалила. За ненадобностью. Поиграла и хватит. Только радости ей это не прибавило. И по-прежнему ощущая в душе некую пустоту, что год от года только разрасталась, незаполняемая ничем, Галя пыталась искать выход. «Выхода нет гласила надписью двери в метро, но как же так войти вошла, а обратно стало быть может не ту дорогу она выбрала не подскажет ли кто-нибудь где она та самая верная, а у люди лишь эхо ее собственным голосом отзовется.